Штаб-квартира Тихоокеанского флота США, Пёрл-Харбор. Шёл сбор данных о результатах и последствиях военной акции. Здесь имели место быть предсказуемые затруднения. Информация поступала не столь оперативно, как требовалось, и как, может быть, кому-то хотелось. Так, с ближней разведкой сопровождающих фрегатов и с прежними облетами авиации следовало постеречься. «Без сомнений, после наших крылатых подарков злые, как черти русские, любой, даже безобидный наблюдатель встретят в штыки», – произнесено это было почти иронично. Адмирал даже скрипуче гаденько хохотнул. «Будет крайне поучительно, если переполошенные коми влепят по ошибке в какую-нибудь гражданскую посудину. А влетевший в британский сухогруз американской RGM-84 «Гарпун» станет известно через пять часов. А пока командующий морскими операциями на Тихом океане сохранял спокойствие и невозмутимость. Надо сказать, что адмирал Фоли решился на самоуправство нет от милитаристской прихоти или какого-нибудь обреченного геройства, а зная, что за ним есть поддержка в Пентагоне. Пусть он и громогласно в объемах оперативного зала для приближенных офицеров объявил. «Случай что, все останется на моей совести, джентльмены». В конце концов, с приходом красных в Камрань забот у вооруженных сил США в регионе прибавится. И надо сразу им показать, кто, черт меня возьми, здесь хозяин. Так что все, что не деется, все к месту. А там победителей не судят. Это он уже не вслух, да мысливая. Риторический запал выдохся. Пришло время сухих фактов и статистики. После скоротечной ракетной атаки необходимости в постановке помех больше не было, и проулеры просто ушли. Прикрывающие их Томкеты, спрятанные от радаров за дальностью, при появлении четвертки и мозгнув мазнув системами наведения, советские пилоты даже вроде как и не заметили, тоже отвернули. Сейчас довольствовались наблюдением электронными средствами со специализированных самолетов с дальнего рубежа. И дело тут было не в брошенных на перехват русских палубных вертикалок, которые по всему еще и не дотягивались боевым радиусом. С ними как раз таки расправились бы без труда. Просто открытого и полновесного боя в изначальных планах не предусматривалось. Вся геометрия атаки на советскую эскадру строилась на ограниченности конфликта и главное неявном адресате агрессора, пусть это никого и не обманывало. Поэтому и ударили с территориальных вод Тайваня. Поэтому и авиация с Медуэя бездействовала. И только в следующих фразах, с оглядкой на ответную реакцию Комми, оперативная динамика подразумевала форсирование действий. Если бы не... Скандальные события в США, новые директивы из Белого дома, формальная приостановка всех активных операций в регионе — И ожидаемый в ближайшие часы сенатский представитель, по сути, хоронили все оперативные замыслы. И Сильвестр Фоли рискнул, впрочем, сыграв не в полную. Раскрытие операционного пакета произошло лишь по первым пунктам. Во-первых, адмирал точечно прикрывал свою задницу, мол, отменительный приказ был отдан, а сигнал отбой не поспел к адресатам. Именно поэтому ракетный крейсер «Бидл» оставался в пассиве на якоре у острова Йонангуни. Собственно, ему и изначально отводилась резервная роль, скорее даже аварийная. В новых же условиях, после Вашингтонского «Стоп» он и вовсе пребывал за кадром. Во-вторых, адмирал все же свел риски до минимума, как от политических последствий, так и от ненужных потерь, воздействуя дистанционно и исключительно силами субмарин. Однако вот и у подводников что-то прошло не совсем гладко. Если два «Стерджен» успешно произвели двухкратный ракетный пуск и далее, согласно схеме, спешно покинули позиции, то две субмарины типа Трешер оказались обнаруженными еще до выхода на необходимый рубеж, вынуждены произведя пуск торпед с большой дистанции, в итоге утратив с ними обратную связь и проводное управление. Американская торпеда Марк-48 на начальной стадии наводится при помощи разматываемого провода телеуправлением. По заложенным алгоритмам рыбки должны были выйти в режим самонаведения, но ручаться за успешность атака командиры подлодок не могли. Трэшеры подверглись активному противолодочному поиску и атаке, едва унеся ноги. Еще одна в боевом звене, USS Boston, тип Лос-Анджелес, тактический номер SSN-703, по всей видимости, также не вышла на позицию удара по неизвестной причине. Ко всему до сих пор не вышла на связь. И это начинало тревожить. Впрочем, времени прошло еще недостаточно, чтобы делать определенные выводы. Ждали новых дополнительных фотоснимков от спутниковой разведки, сетуя на орбитальную механику и какую-то дыру в сплошной сети американской космической группировки. Имеемые сейчас показывали как минимум один основательно поврежденный корабль Ордера, который горел буквально по всей длине. Сильный пожар мешал рассмотреть подробности, но это был однозначно крупнотонажный, так называемый по советской классификации большой противолодочный корабль. Это был горящий британский сухогруз. Пожар на нем оказался такой силой, что экипаж спешно покинул судно, почти взоблаго благо перебраться на один из советских эсминцев. «Конечно, если бы удалось вот так попортить шкурку большим крейсером», Сильвестр Фоли перебирал полученные еще час назад фото. «Но вот этот авианесущий Минск ни с чем не спутаешь. А вот в ракурсе виден наш главный виновник, Киров-класс. С виду целехонькие. С другой стороны, им пара доставшихся RGM-84 сильно не навредит». «Почему пара, а не больше?» – наивно спросил Бжезинский. Адмирал проигнорировал вопрос, продолжая пристально разглядывать снимки. Подозвал ближайшего офицера. «Надо обязательно уточнить. Вот тут, полагаю, еще одно поражение цели в ордере. Видно возгорание и дым». Вторым дымом был случайный пожар на СКР летучий, потушенный в считанные 15 минут. но как раз зафиксированные с орбиты. Спустя полчаса радиоперехват переговоров между кораблями русских, их дозорной авиацией и вертолетами противолодочного поиска, который происходил зачастую открытым текстом, принес свои плоды, выявив еще одну потерю у противника. Позже это подтвердили снимки с орбиты. Два малых корабля, тоннажем не больше эсминца, остались в районе, проводя в определенной точке какие-то работы. по всему виду подводные что позволило предположить что-то у красных удалось потопить интересно насколько увеличился бы процент поражения ударь мы как планировали двумя тремя волнами адмирал Фоли все же в тайне рассчитывал на лучший результат а одновременно со всем этим пришли неприятные новости сообщение от Ссн 652 пафер Лодка всплыла и просила помощи. Продолжала, уж совсем тягостно, молчать USS «Бостон». Анализ радиообмена советской эскадры привел к неутешительным выводам – субмарина могла получить повреждения в результате атаки или же при столкновении с другим кораблем. «А что если…» – только заикнулась разъедающая беспокойство мысль, как офицер из отдела радиоперехвата, специалист по русскому языку, наконец услышал нужные слова в эфире, опровергнув подозрения адмирала. Два эсминца оставлены в управляемом дрейфе, несомненно, над местом гибели советской подводной лодки. Почему-то закономерного победного торжества это не принесло. Скорее, опять навело на дурные ассоциации. Командующий вторично уточнил местоположение и координаты всех наличных сил русских, распорядившись, помимо уже отправленных кораблей к глобрюху, начать мероприятие по розыску потерявшегося Лос-Анджелеса. Название USS Пафер в переводе с английского рыба и глобрюх. 17-е ОПСК уже успела изрядно удалиться, так что ничто не мешало направить в район надводные и подводные корабли, включая оба ближних фрегата, крейсер «Бидл», три субмарины, рассчитывая на акустические средства обнаружения в непосредственном месте поиска. На фоне всех этих движений и сил два советских эсминца никак потенциальная угроза ни наоборот не смотрелись. В штабе Тихоокеанского флота США будут продолжать терпеливо ждать сообщений от пропавшей ПЛ, надеясь, что по каким-то техническим причинам атомоход не может всплыть, не может отправить сигнал, либо подводная связь имеет неудовлетворительную проходимость. И еще масса всяческих причин. USS Boston ничего сообщить уже не могла. Она как рыба. Умирала молча. После столкновения с русской подлодкой, пытаясь скрыться, кэптен американской субмарины устремился на глубину под слой скачка, скользнув в сторону жёлоба Нансей. Проскочив при этом за порог большой депрессии дна, где полученные при ударе повреждения корпуса под высоким давлением водной толщи, прогрессировали, приведя к неконтролируемому поступлению забортной воды – увеличив балласт в носовых отсеках, в итоге вовлекая лодку в бесконтрольное падение в пучину. Мертвые матросы номерной дизель-электрической подлодки Б-143 с полным правом могли считать свою гибель не напрасной. Но как же все-таки... Самолет... Обычный пассажирский борт из аэропорта Далиса на Гонолулу с представителем сенатской комиссии не преодолел еще и третий девятичасового пути. Аэропорт имени Далиса, Вашингтон. Так или иначе, он приземлится уже ближе к вечеру по местному часовому поясу со всеми вытекающими организационными издержками. Новости с материка на далекий островной штат США Гавайи приходили исправно, но исключительно общего доступа посредством телетайпов прессы и репортажами телевизионных каналов. Этими же ресурсами сейчас пользовалась и штаб-квартира флота. Естественно, особенно высокий уровень информационной активности был заметен из столицы Соединенных Штатов. Там царил подогреваемый журналистами скандал. Ответная реакция официальных структур была по возможности сдержанной, в отличие от общественного мнения, где наблюдался полный разброт и шатание. Не было единства и в Конгрессе, что логично вытекало из принципов демократии. Сыпались обличительные речи на Белый дом, требуя импичмента. Тут же параллельно шли выступления в защиту президента, обвиняя во всем спецслужбы. доставалось и незадачливым флотским военным. Ястребы с пеной у рта призывали устроить вероломным русским хорошую взбучку. Милитаристам противостояла оппозиция с пацифистскими лозунгами: положить конец опасным военным игрищам и срочно садиться за стол переговоров по разоружению. Одно радовало, что ЦРУ и другие службы сумели сработать так, что в потерях флота фигурировал один, два непонятно каких корабля, да и погибших пока по неясным причинам. А уж о всей тайной подоплеке, связанной с красным пиратом, не выскочило вообще нигде, ни намека, ни полслова. Никакой тебе фантастики. Из всего этого барахла больше всего меня позабавило обвинение в сторону британцев, влезших в конфликт на Фолклендах и втянувших в него США, Бжезинский брезгливо кивнул на новостные распечатки, что лежали неаккуратные, бегло просмотренной стопкой на адмиральском столе. «А вы? Что вы обо всем этом думаете?» «Это всего лишь пресса. Все прокурорские вопросы и обвинения приедут с самолетом». Адмирал взглянул на циферблат. «Через шесть с половиной часов. Аккурат к вечеру». «Если сенатские законники весь путь продрыхнут в креслах лайнера, то нас с вами ждет чертовски неспокойная и разнообразная ночка. Так что лично я намерен отправиться домой, принять пару капель виски и выспаться перед нашествием чиновников». И все же настаивал въедливый гость. Сильвестр Фоли тяжело взглянул на собеседника. «Продолжать? Не продолжать разговор?» Все же решил, что да. Поудобнее уселся в кресле, вытягивая уставшие ноги под столом. Держал обдумывающую паузу. Сказать-то было о чем, но собрать все в связанные аргументы оказалось непросто. «Это не вы мне, а я вам должен задавать вопросы, господин советник президента, по особым вопросам, с особыми полномочиями и наверняка с особыми знаниями». Как бы там ни было, после провала у Новой Гвинеи, Белый дом нуждался в победе, что давало бы очки Рейгану в будущем разбирательстве в Конгрессе и Сенате. Не мне спорить с политическим руководством, я исполнял приказ. Но с самого начала подозревал, что вся эта новая затея-операция, продолжение старой, даже по названию, «Вейгрант» под литерой 2, надуман администрации президента – с целью испечь сладкий яблочный пирог для внешнего потребителя. Сирич, прессы, законодательных органов США, политиков других государств. В конце концов, для рядовых американцев прикрыть свое засиженное мухами заднее место. «Звучит непрезентабельно», – совершенно серьезно усмехнулся Бжезинский. «Пованивает». «Только ложь сладко пахнет», – подрезал Фоли. А от правды бывает еще как разит. Так вот, в Вейгран 2 я не видел четкой цели. Даже нужная Белому дому локальная победа не решала задачи оправдания перед электоратом. С моей точки зрения, военной точки зрения, в основополагающих директивах, исходящих из Вашингтонской администрации, проглядываются идеи профана, напрочь игнорирующего, как бы он это назвал, незначительные сложности технического характера, которые, по его профанскому мнению, тупые военные должны решать походе в угоду его, мать его, гениальности. Вся концепция плана Вашингтона, якобы оставаясь методологически обоснованной, страдает многими допущениями и предположениями за противника, намекая каких-то закулисных шпионских играх, Пентагоне уверены в выводах ЦРУ. «Моя разведка – это технологии», – медленно проговорил Фолли, намекая на фотографии орбитальной группировки, данные радиоперехвата и РЛС-наблюдения. А ЦРУ используют вынужденно, традиционно, обоснованно, в том числе и древние способы, правила шпионских интриг и комбинаций, сугубо человеческие факторы. «У меня конкретные факты. У них шаткая умственная казуистика. Не знаю, что они задумали, но сейчас мы имеем то, что имеем. Информация о военных катастрофах просочилась в прессу. В политической и общественной среде кризис недоверия к президенту. И упаси Боже рассказать о настоящих причинах всего происходящего. Даже не берусь угадать». «С чем к нам едет прокурорский представитель?» «Чего я не знаю. Это вопрос к вам». «Я и сам до конца не уверен, каков общий замысел ЦРУ, какова конечная политическая стратегия президентской команды», замялся, почти заюлил Бжезинский. «Черт возьми!» – спылил Фоли, подавшись вперед. «Неужели до вас не доходит, что у нас здесь...» Вполне может назреть ни много ни мало военный кризис. Я просто обязан знать, иначе один неверный шаг может привести к глобальной катастрофе. Колитесь уж. Знаю, выдавали подписку о неразглашении. У каждой группы лиц свой уровень допуска, тем не менее. Наличие у русских инсайдерской информации – это неоспоримый факт. После непродолжительного раздумья – Наконец решился Бжезинский. США обязаны обладать этими материалами, однако в Вашингтоне не согласны на ожидания, когда оно там просочится из русских щелей всякими перебейщиками, утечками информации, проколами секретчиков или аналитическими расчетами от начавшихся структурных и технических изменений у Советов. Даже в ЦРУ не готовы к долгим шпионским играм, Информация на 30 лет вперед быстро потеряет свою актуальность. Время просто догонит. самотеком добежит до фиксированных дат. Поэтому в Белом доме решили сделать ставку на принуждение Кремля к сотрудничеству узким кругом тет-а-тет. -тет. США, СССР, не привлекая даже Британию. «Англичане за каким чертом? – фыркнул адмирал. «Союзники?» «Как я понял, у них...» – доверенный представитель президента скривился. «Явно не хотел об этом говорить». «Еще один секрет. У них что-то есть из артефактов». «Но я все-таки пока не нахожу логики, как ведение любых локальных, региональных, масштабных, даже стычковых боевых действий, связанных с этой идеей – вытянуть Москву на конструктивность». «Хм, если лишь отчасти. Показать, какие мы можем быть плохие парни, в противовес предложив приятную альтернативу, так?» «Совершенно верно», — с неожиданной радостью подхватил Бжезинский, найдя понятливого собеседника. «Кнут и пряник. А коли уж все вертится вокруг Кирова, и он причина всей этой заварухи, то, пожалуйста, на эту ключевую причину и надавим». Устрою акцию устрашения, как там в ваших боевых уставах, предпринимать действия, обусловленные военной необходимостью, лучше и не скажешь». Адмирал снова фыркнул, глядя со своей колокольни военного и офицера, да еще не абы какого, морского, на сугубо штатскую фигуру. «Ухмыляйтесь вы, почем зря, сэр!» В этот раз Бжезинский вложил в сэр почти издевательство. «Весь мой прежний опыт против московитов» прозвучало это в совершенно непонятной и невозможной транскрипции «московитов». Все выкладки аналитического отдела ЦРУ выводят более чем приемлемый процент успеха, угрозами и провокациями сбить с толку, дезориентировать советскую правящую элиту, склонить ее к компромиссным переговорам. одновременно атакуя на политическом и дипломатическом фронте. СССР и без того вечно живет под санкциями. А теперь представим, что Совет ООН, все международное сообщество, станет наседать на русских с мотивацией и информацией о будущем – это достояние всех людей планеты, особенно если мы все правильно обыграем в прессе, вынудим Европу занять жесткую позицию. Да будь я проклят, если у русских не возникнет масса проблем с собственными союзниками, но это будет подано как вероятность при несговорчивости. А компромиссная альтернатива, как я уже упоминал, исключительно двустороннее использование информации». Фоли сомнительно покачал головой. «Я верю в непреложную логику и всегда считал большевиков не до конца рациональными с точки зрения нашего». западного здравомыслия. Однако даже в моем понимании согласие, купленное ценой угрозы, не есть абсолютное согласие. Наверное, это неправильно строить свою стратегию, исходя из подобных предпосылок. Но разве это не одна из эвентуальных целей войны? Если не удается одержать быструю и бесспорную победу военным путем, вынудить противника к политическим уступкам. Прогрессия военного конфликта чревата наращиванием силы следующих ответных и противоответных шагов, что в итоге может привести к полноценным и полновесным ударам, вплоть до применения, сами понимаете чего. Даже в локальной концепции в этом мало чего хорошего, и, как выясняется, при всей риторике и антириторике политиков, никому не нужно, даже военным с их профессиональной мотивацией. «Никто не желает раскачивать лодку». «Есть у вас такая манера усугублять простые вещи, изъясняясь сложным языком», – брюзгнул Фоли, отводя взгляд в сторону, чтобы не выдать внезапно охватившие его чувства. «Он что, этой профессиональной мотивации, хочет обвинить меня в своевольстве? Игнорирование последней директивы Вашингтона?» Или это репетиции перед прилетом сенатского контролера? Еще вчера был копытом, лез в драку, а сегодня, глядишь ты, включил заднюю. Впрочем, чего я хотел? Кто я ему и кто он мне? Каждый прикрывает свою задницу. Что ж, поглядим и помечем еще бисер. Адмирал подтянул к себе тактическую карту с какими-то яркими пометками, и повернул ее гостю, мол, смотрите. «Да какая уж тут прогрессия, когда у нас на повестке Вашингтонский приказ и сенатский штафирка из столицы вот-вот нагрянет. Если о чем-то с ним и договоримся, я имею в виду продолжение операции, сутки, уверен, потеряем. А там практически все. Дальнейшая эскалация сопряжена с неприемлемыми рисками потерь». С одной стороны, советская эскадра, углубляясь в Восточно-Китайское море известным маршрутом, входит в предполе японской метрополии. Здесь у нас база на Окинаве, но через потерянные нами сутки они уже окажутся под зонтиком своего базового воздушного прикрытия. По данным разведуправления, русские сформировали со всего Союза сводные авиационные полки, нагрузив... Все взлетно-посадочные полосы, расположенные к югу от широты Владивостока. Наш дальневосточный отдел научно-технической разведки, базирующийся в пункте Чинхэ в Корее, фиксирует наращивание авиационного присутствия красных в оперативной зоне. В частности, они передислоцировали на северокорейский аэродром Сунан противолодочные самолеты дальнего действия и авиационный полк ПВО. То есть налицо создание сетевой оперативной структуры, способной вскрыть подводную и надводную обстановку не только на подступах к корейским проливам. Уличные скрипачи уже сейчас практической дальностью могут дотягиваться до места эскадры. Ту-128 в классификации НАТО Фидле, английская. Уличный скрипач. Тяжелый перехватчик. Скрипачи. Не понял Бжезинский. «Баражирующий перехватчик. Большой такой двухместный самолет», – не углубляясь, пояснил адмирал. «А ближе к корейскому полуострову добавится десяток-два «Фоксбет». «Миг-25. Фоксбет. Английская. Летучая лисица. Сверхзвуковой высотный перехватчик». «Это тоже не истребитель, но что у этого типа, что у скрипача по четыре ракеты воздух-воздух на подвесках?» «Это неприятный аргумент. Не смотрите на меня так. Это не значит, что мы при необходимости не справимся со всей этой ордой. Вот только прилагаемые силы для таких мероприятий выйдут за лимит локального конфликта. А далее Корейский пролив». И это тебе не какой-нибудь Малакский, где субмарина для прохождения узостей по протоколу должна всплывать в надводное положение. Ширина каждого прохода 20 морских миль. Но гражданских судов, всевозможных флагов там более чем в избытке. Устроить подводные неожиданности? рискуя международным скандалом. Пропищал селектор, прервав монолог. «Что?» Коротко спросил Фоли, нажав кнопку ответа. «Срочно!» – обезличенно хрюкнул динамик. «Войди!» Возникший в дверях офицер подошел размашистым шагом, что подтверждало срочность и серьезность, положил перед командующим листы светокопий Ксерокса. «Что там?» – нервозно полюбопытствовал Бжезинский. «Это то, что я ждал. Стратегическая информация из Сьютленда». В городе Сьютленд расположен национальный центр разведки ВМС США. Извещают. В общем, все предпосылки указывают на возможный удар подводных лодок советов по группе Мидуэй. Надо же, комми решили ответить. Это даже становится интересным. Адмирал взглянул на часы. И время вполне. Едва мы произвели ракетную атаку, с эскадры сообщение ушло в Москву. Там немного подумали и дали отмашку на ответную реакцию командованию Тихоокеанскими силами. Лейтенант-командор все еще стоял на вытяжку. Сильвестр Фоли пододвинул к себе карту, высматривая район, где должен был находиться авианосец, окруженный типовым ордером в составе до семи боевых кораблей разных классов. «Отобьются, если что. Срочно соедините меня с командующим АУК». Узел неопределенности 1 Так уж заведено, что любая географическая карта полагает Северный полюс вверху. Поэтому, следуя в сторону высоких широт, моряки зачастую говорят «поднялись к норду». А выбирая курс на Зюйт, спустимся к югу. Командующий АУК Медуэй, контрадмирал. стоя перед тактическим прексигласовым планшетом в штабном информационном центре авианосца, оценивал общую диспозиционную картину, учитывая, помимо всего прочего, и конкретные детали. Медуэй с эскортом поднимался к северу курсом 25 градусов, удерживая семнадцатую оперативную эскадру красных на своей траверсной линии слева. успев к этому времени сократить дистанцию к оппонентам до 450 миль. На левой скуле был обозначен остров Окинава, где располагались базы США, военно-морская Футемма и ВВС Кадена. А вся правая полусфера от Крамбола по траверзу до раковины открывала величавое безбрежье Тихого океана. Во исполнение директивы штаба «Не дать себя укокошить» Сильвестр Фоли, выйдя прямой связью, выразился именно таким образом, выложив интонации и полушутливость, и вполне весомое предупреждение. Командующий АУГ Медуэй тут же изъявил намерение изменить маршрут следования. Исходя из предположения, что противник локализовал место и курс авианосной группы, следовало как можно быстрее покинуть заданный квадрат. Беглый взгляд на карту не находил особой разницы оптимальных курсовых направлений. С равным успехом можно было двигать в любую сторону, например, повернув к Кинави. все равно не успевая под прикрытие базовых мобильных сил, поскольку из сообщений оперативного центра в Перл-Харборе вероятность атаки оценивалась как скорая, и лишние 30-60 миль ближе к островной дуге роли не сыграют. Контр-адмирал на коротке посовещавшись с офицерами своего штаба, выбрал к черту подальше, предприняв резкий маневр к востоку. В первую очередь, снова разрывая дистанцию с 17-й ОПСК, хотя объективная возможность того, что какая-то часть кораблей советской эскадры, носителей ПКР, покинут ордер и совершат бросок с целью нанести ракетный удар, была скорее умозрительна. А вот воздушные налет ракетоносцев он вполне допускал. Базирующиеся на аэродромы Северной Кореи-Медведи те, которые БР и БРФ по все тем же разведданным регулярно уходили на 12 патрулирование. В кодификации НАТО БР и БРФ, Ту-95 и Ту-142 соответственно. Взлетая, как правило, в 6 утра, возвращаясь на посадочные полосы в 6 вечера. Их всегда сопровождали американские самолеты, по крайней мере старались. Но с приближением 17-й эскадры русские активизировались, отслеживать воздушный трафик стало проблематично. Какие-то из ракетоносцев могли уйти незамеченными. Особенно если это входит в планы противника, например, Изменить маршрут патрулирования и выйти с дурными намерениями на окинавские базы. Или пересечь вулканическую дугу Рюкю, проскочив незаметно где-нибудь в районе островов Такара и выйти в северную часть Филиппинского моря, сюрпризом навстречу группе Медуэй. А то и вовсе обладая достаточной дальностью, чтобы заложить широкий финт дугу, подкравшись восточными румбами со стороны Тихого океана. Медведи-тихоходы, всего под 1000 км в час, а потому уязвимы. Но ведь у русских были еще и «бэкфайры», при должной потребности и рисках, вполне достающие до места дислокации АУК. Ту-22М, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, носит натовский код «бэкфайр». Авианосец успел отмотать полным ходом всего 50 миль, а палуба, Всякие зеленые, желтые, синие фуфайки из дивизиона V1 и аэрофинишерной команды об этом уже пожалели, не говоря уж о пилотах. Дивизионы, обеспечивающие полеты на авианосце, отличаются по цвету фуфаек и шлемов. V1 дивизион полетной палубы, V-2 дивизион катапульт и аэрофинишеров. Здесь, в центрально-восточной окраине Филиппинского моря, еще догуливал отгремевший в Тихом океане шторм. Здоровенная махиния Мидуэя. Эта крупная зыбь была нипочем, но небесная механика продолжала закручивать холодный циклон, который, соприкасаясь с теплым фронтом, обрушивался порывами на оперение самолетов. Американские палубные летчики по праву считались лучшими в своем классе, что не мадрено при их то огромном опыте взлета посадки с плавучего аэродрома но даже им приходилось несладко потея теряя в весе на финальном зацепе гаком противолодочные вертолеты с авианосца и кораблей хранения не жалели буев шныряя швыряя в зонах ответственности сканируя глубины гидрофонами а на поверхности моря перекатывались увитые пенными барашками волны Массы воды перемешивались еще летними, теплыми и глубинными холодными слоями, создавая отвратительную акустическую обстановку, затрудняя поиск чертовых советских подлодок. Боевым расчетом за полтора часа непрерывной работы и бдения уже начинало мерещиться то шумами винтов субмарины, то блуждающим электроном на радарной сетке приближающихся НЦ, низколетящих целей советских ракет. Все тревоги до сель оказывались ложными. Прошло два часа с момента предупреждения из штаба флота в Перл-Харборе. Русских по-прежнему нет. Это только добавляет нервозности, уже аукнувшись. Патрульный противолодочный s 3 «Викинг» просквозил мимо растянутых поперек полосы аэрофинишеров. Пилот, прибрав газ на глиссаде по всем правилам посадки на палубу, к моменту касания перевел рут в положение «взлет». Увеличить тягу двигателей в критический момент посадки – мера, предпринимаемая именно на случай незацепа троса, чтобы самолет смог уйти на второй круг. Неожиданный порыв ветра испортил все расчеты. Гак не дотянулся до тросов. Машина хоть и успела набрать необходимую скорость, просела хвостом, зацепилась за дальний срез взлетной палубы и отправилась в воду. Летчики катапультировались. Буквально через 15 минут произошла более неприятная в плане боеспособности авария. Жестко сел самолет Дерело Е-2 Си Хакай. Подломив правое шасси, он развернулся лагом, проилозив по палубе. Ценная машина с бесценной начинкой теперь ее ждал не менее чем суточный ремонт. Впрочем, на борту был еще один соколиный глаз. Хакай, английское соколиный глаз. Командующий АУК еще ранее сделал запрос в штаб о взаимодействии с базовой противолодочной авиацией Кадены. Там на Окинаве, кстати, тоже ожидали какой-нибудь пакости от русских, мобилизовав свои силы по оранжевой тревоге. Тем не менее, выделив в зону Медуэя пару стареньких самолетов Р-2 «Нептун» из состава VP-8. Восьмой ПАЕ. ПАЭ. «Паэ» патрульная авиационная эскадрилья. Естественно, что ни командующий АУК, ни военное руководство военных баз на Окинаве не имели необходимого допуска ко всем секретам операции «Вэйгрант-2», не зная о связанных с этим делом сложностях и перипетиях. Вся информация доходила к ним либо по личным, либо по неформальным военным каналам. Добавляли веселье ажиотажные новостные и телевизионные агентства. Неудивительно, что среди американских военных возникал вопрос – Почему нельзя нанести упреждающий удар по аэродромам русских? Но приказа не было. Более того, имелись категорические запреты действий наступательного характера. Примечательно будет сказать, что в циркулярном предписании по вооруженным силам США в регионе прозвучало нечто идентичное с советскими распоряжениями. Со стороны противника вероятность провокаций, допускающих применение оружия. Но не мог начальник морских операций на Тихом океане накануне прибытия специальной комиссии Конгресса по случайной неосторожности запустить маховик серьезного военного конфликта. С другой стороны, и адмирала Фолли, и вышестоящее руководство в Пентагоне баюкало то, что советские стратегические подводные лодки в регионе оставались в расслабленном состоянии. Как и не проявляло намека на повышение уровня боевой тревоги, и вся структура РВСН СССР. Подводные атомные ракетоносцы отслеживались всевозможными средствами, оставаясь либо в базах, либо в известных местах штатного патрулирования. В 12.40 Хакай выхватил РЛС-групповую цель с нулевого пеленга на удаление 400 миль. Здесь подразумевается дистанция до центральной фигуры ордера авианосца. Сам «Хакай» был выдвинут на 300 км вперед в наиболее угрожаемом направлении удара советских ракетоносцев. Операторы Е-2С немного удивились, как-то уж резко и неожиданно объявились эти цели, скромно умолчав о своей оплошности, пока особо не переполошившись. Жирность точек на экране радара указывала, что это все те же самолеты, а не, например, страшилкой ожидаемые противокорабельные ракеты. И вероятность пуска этих самых противокорабелок пока просчитывалась как некритичная. Во-первых, курсовой вектор неопознанных самолетов проходил на два румба мимо места положения АУК. Во-вторых, для установления агрессорами более точной целепривязки еще была слишком большая дистанция. Однако дополнив в сообщении, что цели селектируются в 6 единиц. То есть на простой обычный для русских парный патруль медведей или разведку это явно не походило. Медуэй экстренно в течение 5 минут под давлением пара катапульт выплюнул в небо звено F4 «Фантом». Дежурная двойка была в выработке горючего и собиралась на посадку. Вслед за первым взлетело второе звено. Контр-адмирал, немного сомневаясь, отдал приказ. Цели – уничтожить. Боясь, что, соблюдая он сброшенную сверху директиву о запрете действий наступательного характера, какой-нибудь из веренных ему кораблей вполне могут, словами адмирала Фоли, и укокошить. Прошло всего 10 минут. Фантомы, выходя на форсажный режим, Только набрали максимальные махи. Число маха, скорость звука, максимальная скорость F4 Фантом выше 2000 км в час. А оператор ДРЛО между тем ввел свой вкрадчивый репортаж. Судя по доплеровскому смещению, самолеты-чужаки удаляются. И погодя, явно проверив, перепроверив показания РЛС, дополнил все в том же лаконичном тоне. «Узко ракет не наблюдаем, новых целей не обнаружено Контрадмирал, подумав немного, на всякий случай переспросив, нет ли на радарах приближающихся ракет, свой приказ и в четвертом на уничтожение отменил. Здраво рассудив, что с учетом расстояния, на которое приблизились русские, это даже имитацией назвать было спорно. Впрочем, перехват «Фантомов» не пришелся по воздуху. Догнать идущие в два раза медленнее тяжелые бомбардировщики – не составило труда. Тем не менее, потратив на это некоторое время, за которое страсти немного поулеглись. Мирные советские стратегии действительно оказались мирными. Их внешние подвески были пусты. Что скрывали в себе закрытые бомбовые отсеки, осталось в догадках. Самолеты уходили на норт, не проявляя иных, тем более каких-либо агрессивных намерений. Проводив их до своей точки возврата, пилоты «Фантомов», напоследок погрозив русским кулаками, отвернули на авианосец. Конечно, ребята на Ту-95МС чертовски рисковали, учитывая, как неспокойно стало в регионе. Но такова была их военная доля. Таков был приказ. Взлетев с северокорейского аэродрома, советские самолеты пересекли Желтое и Восточно-Китайское моря. Пропустив под крылом затерянные на просторах границы двух бассейнов острова, японской префектуры Кагасима вышли в открытую зону Тихого океана – северную часть Филиппинского моря. Где, совершив точку поворота, легли на генеральный курс. Здесь они, чтобы оставаться незамеченными, снизились до сверхмалых для такой крылатой махины высоты – не более 50 метров. Радисты приняли очередную шифрограмму о месте и курсе американской АУК. Погрешности вследствие запаздывания данных космической разведки особой роли не играли. Приблизившись на расстояние достаточное, чтобы обозначить себя, свое присутствие и провокационное намерение – Едва почувствовав на себе импульсы характерных вражеских РЛС, Фанил ДРЛО. Туполевы развернулись, дав дёру. Это был отвлекающий манёвр. Главную партию Генеральный штаб и командование ТОВ разыграли не здесь. Сказал бы, и не сейчас, но все контрольные точки узлы для разных боевых групп были согласованы в едином временном графике.